высокопоставленного сотрудника НАТО, назовем его БРИГ. От БРИГа регулярно поступала важная информация о создании, перевооружении и модернизации Бундесфера ФРГ. Документы Комитета планирования НАТО о задачах отдельных воинских соединений и боевой оснащенности, о системе управления войсками, их стратегии и тактике, а также по другим военным вопросам, связанным с наступательными действиями этого блока в Европе. В информационном потоке немало места занимали подробнейшие сведения на лиц и числа руководящего состава различных натовских структур. Именно от Брига, в частности, впервые поступила исключительно ценная информация о о создании в рамках блока разведывательных и контрразведывательных подразделений, входящих в самостоятельную спецслужбу, автономную от соответствующих национальных структур и наднациональный статус. Накануне ежегодных сессий Генеральной Ассамблеи ООН Источник передавал конфиденциальную информацию о предстоящей позиции ведущих европейских стран по ключевым вопросам повестки дня. Вполне понятно, что эти сведения являлись весьма полезными для советских делегаций, выезжавших в Нью-Йорк. Вокруг разведчиков-нелегалов нередко возникают различные, как говорят космонавты, нештатные ситуации предусмотреть которые заранее просто невозможно. Они могут случиться и в ходе проведения разведывательной операции, и во время невинной прогулки, и в связи со случайным совпадением каких-то факторов. Умение хладнокровно взвесить степени реальной угрозы, как для себя лично, так и для дела в целом, в зависимости от этого действовать по обстановке, является показателем уровня подготовки разведчика, его профессионализма. Рассказывает Жанна. Понятно, что русский разведчик нелегал, находящийся на работе за границей, во всех случаях в тамошней жизни должен использовать только иностранный местный язык. На нем он должен и думать, и Это аксиома, проверить которую мне пришлось на себе. Однажды у меня неожиданно появилась боль в правом боку. Врач поставил диагноз воспаления аппендикса и настаивал на немедленной операции, которая должна проходить под общим наркозом. Как быть? Проблема не в хирургическом вмешательстве, врачи там опытные сколько в моем возможном поведении при выходе из наркоза. Не заговорю ли я в полузабыти на русском языке? Всеми силами внушала, убеждала себя, что мой мозг уже полностью перестроился, мыслю я на местном языке. Наступил назначенный день, меня повезли в операционную. Просыпаться я стала от легких хлопков медсестры по щекам. И первое, что произнесла, находясь еще в полубессознательном состоянии, где мои очки? Без них я плохо вижу. Медсестра подала мне очки и тепло улыбнулась. Значит, я действительно говорила, как положено. Из аэропорта в Шереметьево разведчиков привезли на промежуточную квартиру. За празднично накрытым столом подняли бокалы шампанского за благополучное возвращение. Во время оживленной беседы один из товарищей в шутку спросил, «Чего бы вам сейчас больше всего хотелось?» Немного подумал, Михаил воскликнул, «Мне бы хотелось прежде всего попариться в московских сандунах!» Все весело рассмеялись.